Офис клана Трэми, Москва, улица Вятская, 2 ноября, вторник, 19.03. Жители больших городов нечасто задумываются над тем, что скрывает те или иные здания. К домам привыкаешь, они кажутся похожими друг на друга, на них не обращаешь внимания и постепенно становится безразлично, что находится по ту сторону каменных стен. Да и что там может быть? Квартиры или офисы? Гаражи или мастерские, склады или цеха, все что угодно. Мельком увидев строение, мы машинально относим его к той или иной категории и сразу же забываем. Чтобы привлечь внимание, городской дом должен быть весьма и весьма необычным, а мрачный, похоже одновременно и на склад, и на поддержанную крепость строения на Вятской улице таковым не было. К шедеврам архитектуры не относилась, ничто Промышленное, — подумают прохожие и пойдет себе дальше. Неинтересно, обыкновенно. Откуда знать прохожему, что в здании разместились не гараж и не портняжная мастерская, а офис Треми, одного из кланов московских вампиров? Сегодня мы работаем в центре, произнес Захар Трими. С севера наша зона ограничена Садовым кольцом, с запада Новым Арбатом, а с востока. На стене кабинета, прямо за спиной епископа, висел огромный монитор, на который программисты вывели карту города. По мере того, как боевой лидер клана Трэми определял границы, зона ответственности окрашивалась синий цвет. Как видите, территория не очень большая, но Лас-Вегаса дает высокую вероятность встречи с опытными воинами противника. Так что надо действовать внимательно и осторожно. Проверяем каждую щель, каждый переулок, каждый дом. Не впервой. Да, согласился епископ. Не впервой. Юнцов с кривыми иглами в инструктаже присутствовало трое. Остальные проверенные бойцы, побывавшие с Захаром не в одной драке и хорошо имеющие охотиться на мятежных суплеменников. Временем мы не ограничены. Работаем тщательно до самого утра. Если заканчиваем раньше, начинаем заново. То есть не торопиться, — мыкнул кто-то. То есть мы должны гарантировать, что в зоне нет ни одного мятежника. Как и все собравшиеся в комнате вампиры, Захар предпочел одежду простую и прочную. Удлиненная кожаная куртка, спортивного покроя брюки, мягкие ботинки. На плече вышита лунная корона. Символ епископского титула, на спине замерла рогатая ящерица, герб Трими. Но и без этих, понятных любому жителю тайного города символов, было заметно, что Захар привык приказывать, а не подчиняться. Повелительный взгляд, властные жесты, уверенный голос. Епископ был прирожденным лидером. Прошлой ночью мятежников убили еще восьмерых, в том числе троих жителей тайного города. Захар обвел взглядом притихших соплеменников. Вы все смотрите городком и видите, что с каждым часом недовольство среди сограждан нарастает. В наших интересах отбить набег как можно быстрее. Нападения мятежников из Саббат, отступников, ненавидящих тайный город, не были редкостью. Темный двор организовывал походы очищения, мятежники отвечали неожиданными выпадами, так продолжалось не одно столетие. И главная задача при отбитии набега сводилась к минимизации потерь. В этом случае жители тайного города не успевали впасть в шовинистические настроения и перенести свою ярость на всех масанов, невзирая на секту, а заодно на покровительствующих им наов. Обычно с нападением удавалось справиться быстро, но на этот раз в город проникло слишком много мятежников. «Есть хорошие новости», — продолжил Захар. Нас снова стало больше, подтянулись хваны. К финалу буркнул кто-то из задних рядов. Когда надо было город патрулировать, они не спешили, а последних добить, пожалуйста. Последних может оказаться не меньше десятка, холодно ответил епископ. И это не молодняк, а опытные бойцы, так что поддержка четырехруких не помешает. Если в первые часы набега мятежникам противостояли только воины Великого дома Нафь, Гарки и Масана, то уже следующей ночью на улицы вышло гораздо больше охотников. Сантьяго, комиссар Темного дома, объявил выгодный контракт на мятежные голову, и под его крыло сразу же потянулись свободные наемники, а следом за ними и воины других великих домов. Грех не воспользовался случаем. Теперь последние оперативные данные. Захар посмотрел на монитор ноутбука. Гангрела обнаружили лежбище мятежников в филях. Сейчас там идет бой. Как нашли? Собака откликнулись на зов. Молодняк, презрительно махнул рукой один из вампиров. Но злобы у них не меньше, чем в стариках, и убивают они не хуже, отрезал епископ. В общем, гангрелы хорошо поработали, и мы, уверен, им не уступим. Игорный дом, два короля. Москва, улица Большая Каретная, 2 ноября, вторник, 21-21. Нет, вы представляете, он мне говорит «милочка». Леночка Жмурова, начинающая поп певица, скривила губки и выразительно посмотрела на сидящего в кресле Никиту Крылова. Представляешь, мне, милочка, Тон и поза будущей звезды не оставляли сомнений в том, что она возмущена до глубины души. Ужасно, неохотно буркнул мужчина. Воодушевленная Леночка усмехнулась и с удвоенным пылом продолжил рассказ. Так вот. Потом он мне говорит, «Милочка, у вас очень слабый голос. У меня!» И вновь выразительный взгляд. Правда, на этот раз Никита не сразу понял, что пора поддержать разговор. Несколько секунд он молча смотрел на девушку, ожидая, что она продолжит повествование. Не дождался и посочувствовал. Ужасно. «Он сказал это о моем голосе», — уточнило будущее поп-дива. «Ужасно!» — третий раз повторил Крылов. Ильдар Ахметов, друг и компаньон Никиты, совладелец двух королей, с трудом подавил смех. Со стороны кресла послышалось лишь тихое всхлипывание. Его подруга, эффектная брюнетка Анна, взяла бокал и сделала долгий глоток коктейля. Крылов едва заметно покраснел. Несмотря на положение, несомненный ум и богатство, Никите очень не везло с противоположным полом. В смысле у него была дурная привычка увлекаться совершенно неподходящими женщинами. Безголовые мастерицы клубных дел, хищная охотница за состоянием бестоланной певички. Крылов прекрасно знал о своей слабости, но поделать ничего не мог. Распрощавшись с очередным кошмаром, он едва ли не в тот же день ухитрялся отыскать новый, вызывая искреннее удивление у друзей. Ведь помимо положения в обществе, Никита обладал недурной внешностью. Спортивная фигура, светлые волосы, живые голубые глаза, викинг, да и только, и тем не менее. — Никита, милый, зачем ты нашел мне этого старика? — Георгий Станиславович — лучший учитель вокала в Москве, — угрюмо ответил Крылов. — Я уже говорил. — Я помню, — махнула рукой Леночка, — но и он такой старый, что уже совершенно ничего не слышит и не понимает совершенно ничего. Он мне говорит, — Милочка, тяните ноту. Господи, пошлость какая! Что я ему? Оперные, что ли? Какие еще ноты? Компьютер в студии для чего? Я ему говорю, — Фабрику звезд, посмотрите, разве там ноты тянут? Надо быть современнее. — А он? — заинтересовался Эльдар. А он мне, милочка, я развожу породистых скакунов, а не водовозных кляч. Это он-то разводит, да? Тоже мне авторитет выискался. В данном случае слово «разводить» использовалось в своем подлинном значении, бронила Анна. Смысл примерно такой — выращиваю, воспитываю. Георгий Станиславович не имел в виду, что отнимает у животных деньги. Ильдар вновь хмыкнул. Никита внимательно посмотрел на Анну и в очередной раз подумал, что Ахметов, в отличие от него, умеет выбирать женщин. Красивая, элегантная и умная Анна выглядела настоящей пантерой, а Леночка на ее фоне смотрелась в лучшем случае домашней кошечкой. Безголосой и безголовой. Я тоже подумал, что старикан слова перепутал, согласилась Леночка. А это ужасная мелочка. Ты представляешь? — С трудом, — улыбнулась Анна. — Он тебя все время так называл? — Почти. — Очень обидно. Он мне говорит, — вам, милочка, и надо на фабрику звезд. Мне. Представляешь? Я ему говорю, — да у меня два клипа на МТВ в ротации и на трех радиостанциях. Я Жмурова, а это, между прочим, имя. — В общем, с Георгием Станиславовичем ты поругалась, — подал голос Крылов. — Милый, ты на меня не сердишься. Леночка прильнула к Никите и умельно заглянула ему в глаза. Я совсем-совсем не хотел ругаться, но он забудь, все в порядке. Крылов понимал, что если и надо сердиться, то только на себя. Перед стариком Никита уже извинился и заодно убедился в правильности мимолетного замечания Анны. Может, имело смысл сначала научить девочку пению, а уже потом оплачивать видеоклипы. Увидев себя по телевизору, Леночка перестала адекватно оценивать происходящее. «Он был груб со мной». «Да зачем тебе ноты на самом деле?» — негромко произнесла Анна. Глубокий голос с женственный, женственной хрипотцой, привлекающий внимание. Анна произнесла слова тихо, но Эльдар и Крылов молниеносно обернулись в ее сторону. «Вот и я говорю». Леночка, обрадованная тем, что скандала не будет, охотно развила тему. — Жнурова — это имя. — При чем тут фабрика звезд? Я сама звезда? Никита вздохнул и посмотрел на вошедшего в кабинет человека. — Да, Володя? — Есть тема, — негромко произнес мужчина. — Какая? Безопасностью Егорного дома занимался Ильдар. Владимир Даньшин был его правой рукой, профессионалом, Умело управляющимся и с персоналом, и с техникой. В свое время он прошел стажировку в Лас-Вегасе и заслуженно считался одним из лучших специалистов по безопасности и горных заведений в Москве. Приехали люди от Давида. Крылов и Ахметов переглянулись. Анна, уловив возникшее напряжение, поднялась. — Мужчины, ну подождем вас в ресторане. — Я не хочу в ресторан, — надолго губки Леночка. — Пойдем, — улыбнулась Анна. — Я совсем забыл рассказать, что на Смоленке открыли новый бутик. — Чей? Волшебное слово «бутик» сыграло роль поводка, и можно сказать, что из кабинета Крылова вышла дама с собачкой. Никита, дождавшись, когда за девушками закроется дверь, посмотрел на Даньшина. — Кто приехал? — Шестерки, — небрежно ответил Владимир. — Проверить, не передумали ли мы. Я не передумал, — отрезал Крылов. Все останется как есть. Давид Сваня был уважаемым и известным человеком в московском горном бизнесе, владельцем казино «Изумруд». Но все знали, что за Сване стоит Автандил Гори, лидер весьма крупной преступной группировки. Два короля приносили неплохую прибыль. Входили в пятерку самых популярных и горных домов города. Не было ничего странного в том, что бизнесом заинтересовались. Крылову и Ахметову поступило предложение поделиться акциями. Но друзья уперлись. Когда-то, в лихие 90-е, подобная принципиальность могла стоить им жизни, но теперь предпочитали договариваться. Некоторое время Давид поднимал цену, надеясь, что Крылов и Ахметов одумался. Когда же это не помогло, Пошли довольно жесткие переговоры, в ходе которых стороны решили выяснить отношения за карточным столом. Не самая здравая мысль, конечно, но горе не хотел шума, и найденный выход был последней возможностью не переходить к горячему конфликту. Никита, которому тоже не хотелось воевать, согласился. «Все останется как есть», — повторил Крылов. «Мы сыграем». И его взгляд, как всегда в минуту раздумий, устремился к стеклянным дверцам, стоящим напротив стола шкафа. Предметы особой гордости Никиты. 327 экспонатов, связанных с азартными играми. Прекрасная коллекция, включающая старинные карты и фишки первых казино Лас-Вегаса, гравюры, литографии и книги. «Мы поставим на кон два короля и выиграем!» Никита перевел взгляд на Эльдара. — Пожалуйста, съезди к Давиду лично и обсуди с ним все подробности игры. — Окей. — Володя, до среды ты должен быть предельно внимателен. Нам не нужны провокации. — А после среды? — А после среды будет видно, — усмехнулся Никита, выбираясь из кресла. — Володя, я иду в туалет, а потом в ресторан. Сделай так, чтобы, когда я выйду в зал, приблудных шестерок поблизости не было.